В голове у меня после выпитого все еще медленно оседала дурь. Но теперь-то я отчетливо представлял всю бредовость затеянной авантюры. Какой уж тамшенский корабль. Хорошо бы успеть вернуться на базу, пока какой-нибудь дотошный дежурный не начал выяснять, что за рейдер покинул доки вне полетного расписания. Я положил руки на край приборной доски и прикрыв глаза сделал три глубоких вдоха, собираясь с мыслями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 пластина защищающая бронестекло от осколка во время боя в данный момент была поднята и на фоне черного неба кажущегося туго растянутой полоской черного бархата с многочисленными проколами сквозь которые просачивается яркий свет пылающий по другую сторону экрана я неожиданно увидел не очень яркую но зато довольно таки быстро перемещающуюся точку самой близкой ко мне планетой был риол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 и не делал никаких запросов, однозначно свидетельствовала о том, что это был Шенский разведчик. Как только я понял, что передо мной корабль противника, то первым делом быстро проверил систему вооружения своего рейдера. Комплектация была полная. 12 гравитационных торпед, 5 лучевая пучковая лазерная пушка и 4 бортовых импульсных орудия для ближнего боя были полностью заряжены и готовы к бою. Эффективность силовой защиты корпуса когда я включил ее, составил 99,8%. К тому времени шенский корабль подошел достаточно близко, чтобы я смог рассмотреть его. Размерами он совсем не намного превосходил мой рейдер, но контуры его кормовых стабилизаторов были несколько необычными, более широкими и плавными, чем на земных кораблях того же типа. Да что я вам рассказываю, вы сейчас лучше меня знаете шенские боевые корабли.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 Кажется, что все это элементы неведомого вооружения инопланетного космического странника. Я смотрел на приближающийся шэнский корабль-разведчик, не в силах отвести глаз, до тех пор, пока мы не сблизились на расстоянии торпедного удара. Помня о том, что говорили летуны, я сделал залп по ходовым двигателям неприятельского корабля. Но управлявший им шэн успел выставить защитное поле, и торпеда взорвалась, не причинив разведчику никакого вреда.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 способствует созданию атмосферы раскрепощенности и душевной близости. Шен наклонил голову к плечу и указал рукой в сторону выхода из шлюза. Пройдя по узкому переходу, я впереди, Шен следом за мной. Мы вошли в кабину пилота, которая оказалась удивительно похожа на ту, которую я совсем недавно покинул. То же расположение приборной доски, только с несколько иной компоновкой индикаторов. Такой же обзорный кран над ней. Только не плоский, а параболический, что объясняется особенностью зрительного аппарата Шенов. А кресла для пилотов таки вовсе словно вынесены с моего рейдера. Тогда я еще подумал, что ограничением для фантазии инженеров и дизайнеров служат только анатомические особенности тех, кому предстояло пользоваться их разработками. Ну а поскольку Шены такие же гуманоиды, как и мы, то и на особую экзотику рассчитывать не приходилось.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 вытянув из-под пульта какой-то прямоугольный ящик и накрыв его сложенной пополам звездной картой. У него даже закуска нашлась. Что-то похожее по форме на круглые галеты, сложенные по две и прослоенные какой-то разноцветной массой. Стаканы, которые выставил на стол Шен, представляли собой по форме невысокие цилиндры, закрытые сверху притертыми крышками, похожими на перевернутые воронки. Дело в том, что ротовой аппарат у Шенов,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 Большинство из собранных там солдат томились от скуки и безделья, мечтая только о том, как бы смотаться домой на недельку-другую. Воевать с нами никто не хотел. Главным образом, потому что непонятно было, из-за чего, собственно, затея на драка. Какой стратегический интерес может представлять собой планета, пригодная разве что только на то, чтобы устроить на ней грандиозную свалку токсических отходов? Высшие командные чины Шенов –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 Каждый вернется на базу на корабле противника и получит то, что и требовалось — отпуск и прощение всех грехов. «А как мы объясним то, что пропали наши собственные корабли?» — сомнением спросил Шен. «Корабли получили серьезные повреждения в бою, и нам пришлось их уничтожить», — тут же нашелся я. «А что стало с экипажами вражеских кораблей?» В соответствии с установившимися правилами, мы позволили им воспользоваться спасательными капсулами. Ну как, гово, Асин. «Вообще-то мысль интересная», — задумчиво проскрипел Шен. «И всего-то?» — возмущенно сплеснул руками я. «Да это же единственное спасение для нас обоих». «И все же могут возникнуть сомнения». Э, «Да какие к черту сомнения, Асин?»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 Мы ударили по рукам и выпили остатки Габрала. Сделка была заключена. Прошу обратить особое внимание на этот момент. Ибо так же, как и тот, когда сержант Натсон притащил на базу Головачев-12 дюжину бутылок Смирновской, он стал одним из поворотных пунктов в истории развития и благополучного завершения Шенского конфликта. и так обменявшись кораблями, мы с Гоу-Асином разлетелись в разные стороны, каждый в направлении своей базы. Прощаясь, Гоу Ассин дал мне миниатюрный блок дальней связи, используемый Шенами для срочных деловых переговоров. С его помощью можно было передать короткое письменное сообщение тому, у кого находится другой такой же блок. «Сообщи мне, как у тебя все пройдет», — сказал Шэн «Если возникнут какие-то проблемы, я готов прилететь и дать свои показания». «Спасибо, Ассин». С искренней благодарностью похлопал я по плечу Шена,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 Я с троевым шагом подошел к ожидающей меня команде, браво щелкнул каблуками и, лихо вскинув ладонь к виску, отрапортовал. «Господин генерал! Рядовой четвертой роты 42-й дивизии мобильной пехоты Чейт А с боевого задания прибыл. Боевой шенский корабль доставлен на базу!» Генерал Ваттерол поморщился и подался назад, как только я дохнул на него могучим перегаром. Но тем не менее, слушая мой доклад,